Глава 24. Магма Если верить карте, то нам туда. Я указал в сторону восходящего светила. Будь мы на земле, то там должен находиться восток. 10 километров, и мы на месте. «Все у тебя просто, Жень. Ты не забыл, что сказали? Десять километров по магме!» — напомнила Лиана. После того, как заперли Тихого и народ немного привел бункер в порядок, у нас состоялся банкет. Петушинцы превзошли сами себя, демонстрируя нам свои новинки в области производства живчика. Папа шикат что-то сделал с собой и в тот вечер абсолютно не пьянел, заливая живчик в промышленных дозах. Плакса уже не обращала внимания на знахаря и дала ему расслабиться по полной. Пока папаша Кац забавлял всех байками, как он пытался лечить атомитов-каннибалов, но в конце концов у него ничего не получилось, и ему пришлось взорвать атомную станцию вместе с кластером. Пока они пили за усопших атомитов, мне набросали карту с маршрутом до благодати. Идти было недалеко, но опасно. Очень большой шанс повстречаться с местной достопримечательностью. Элита в форме скорпиона и не одна, а с кучей подручных. Сама местность, по которой нам предстояло пройти, тоже таила в себе множество опасностей. Нас любезно проводили на выход, снабдив всем, чего мы пожелали, и даже больше. Благодарные жители петушков отслюнявили нам аж шесть красных жемчужин по числу участников и пообещали своять групповой бюст и повесить бронзовую доску перед главным входом. На то мы откланялись. Жемчуг мы приняли сразу. Каждый проглотил красную за героическую битву под петушками и запил живчиком на коньяке. «Не вижу ничего страшного». Череп смотрел под ноги. «Просто вулканический пепел, не больше. Радиация в норме. Я даже рад, что мы наконец-то выбрались на воздух. Так и хочется вздохнуть полной грудью». «Самое геме натянуть противогаз». Папа Кац обратил внимание ментата на видневшуюся на горизонте гору. Десять минут назад все еще было спокойно, а сейчас гора решила нас порадовать вулканическими выбросами. Над верхушкой горы появился густой черный дым и раздался низкий гул. Почва заметно задрожала, внутри ядовитого серного облака мелькали красным рощерки раскаленных искр, а затем вулкан прорвало. С грохотом сравнимым, разве что с ядерным зарядом, в небо устремился огненный гейзер. Струя пламени вылетела высоко вверх и раскрылась зонтиком, поразив землю раскаленными каплями и клубами серы. В течение короткого времени гора скрылась от нас за завесой дыма и огня. «На каркал, придется обходить», — поморщилась кобра. «Где они видели скорпионов в последний раз?» «В этом районе». Я обвел пальцем небольшой по ширине, но длинный овраг. Где-то там он нарыл себе ходов, слева горная гряда, но на нее нам не взобраться без снаряжения. Справа очнулся вулкан, будьте готовы к встрече. — Что он из себя представляет? — спросила Лиана. Э, — Смерть в чистом виде, — ответил череп. «Я слышал о нем, он уже тогда торчал здесь, как шлагбаум, неудачно мы попали, извержение обычно затягивается недели на три, как раз до перезагрузки, может, переждем?» «Мы не можем столько ждать, за три недели от бункеров неизвестно, что останется», — не согласился я. «Надо идти». «Ты говорил с его замом, они что-то собираются предпринимать по поводу информации по Михайловке?» — спросила Кобра. Обещали всем позвонить, как только починит связь. Этот говнюк, помощник Морса, начудил на верхнем этаже. После чего восстанавливать неделю придется. Вырезал несколько десятков метров кабелей и где теперь какой придется выяснять. «Наша совесть чиста, кобра», — успокоил ее череп. «Мы что, няньки всем, что ли?» «Нет, у нас есть конкретные задачи. Попасть в центр и выяснить, как Жиду удавалось попадать с одного слоя на другой. Мы предполагали наличие входа в центре в систему порталов для перемещения между слоями. Теперь к этой задаче еще прибавилась кома». Мрачно вспомнила Кобра. У, куда вы э, хватили? Э, в центре, конечно, много интересного, но ни о каких порталах я не слышал». «Жит он шустрый, малый, много где побывал. Интересно!» — череп задумался. «А ведь правда, как-то он же перемещался между слоями улья. Но в центре точно ничего такого нет, можете не искать. Я там провел достаточно времени, чтобы убедиться». «Будем искать. Сперва неплохо было перевести каракули древних», — рассмеялась Лиана. «Тише! Чего вы ржете?» Шикнула кобра. Пологий спуск вел нас в глубокий овраг, стены поднимались все выше, под ногами стали попадаться прожилки магмы, разделявшие почву на бесформенные плиты. Прожилки со временем увеличивались, превращаясь в ручейки или вообще в протоки до метра шириной. Их можно было перепрыгнуть, но наступать в магму не рекомендовалось. Дело здесь было не в температуре магмы, а то, что проток и это была бездонна. Но, во всяком случае, ее глубины с лихвой хватит, чтобы погрузиться в нее с головой, оставалось только предварительно окунуться в подсолнечное масло, чтобы хорошо прожариться. Во овраге в полном беспорядке лежало множество камней самых разных размеров, доходивших до огромных валунов. Все они прилетали сюда из жерла вулкана при особо интенсивных выбросах. Пока не проснулся вулкан, земля на дне врага вела себя спокойно. Сейчас же она все больше раскалялась. Ее пучило, в отдельных местах наружу пробивались струйки серы, а магматические прожилки все больше захватывали свободное пространство. В этот момент произошел особо мощный выброс, и небо над нами заволокло пеплом и серой. В паре метров от нас со свистом приземлился небольшой камень, следом сразу второй с футбольный мяч. Мы рванули под небольшой козырек выступающей стены неподалеку. В надежде переждать камнепад, спрятались мы вовремя, вулкан разошелся не на шутку, и камни стали падать довольно густо. Не найди мы укрытие, нам бы пришлось туго. Каменный дождь шел еще два часа, после чего начал стихать. Небо по-прежнему заволокло непроглядной чернотой. Солнце еле угадывалось размытым светлым пятном. На поверхности наступили мрачные сумерки, хотя время едва подошло к обеду. Но фонари включать не пришлось, всю землю причудливо прорезали магматические каналы, словно неоновые вывески только под ногами. Света они давали немного, но его хватало, чтобы двигаться вперед и не сломать ноги на многочисленных камнях. «Надо быстрее выходить отсюда!» — тихо сказал папаша Кац. «Подальше от этой избесившейся горы!» «Какая свежая мысль, старичок!» ты мыслишь нестандартно за это тебе профессора дали Леона тихо засмеялась тебе дочка часом мне нужно Знахарю показаться приторно ласково спросил знахарь а то давай я и тебя отемонтгую а кого уже успел плаксу ей и так сколько досталось а ты над ней еще и опыт и ставишь мерзкий старикашка ничего и не ставит я сама согласилась плакса шла рядом «На что?» — удивленно прошептала кобра. «Иди мне нервы успокоил, мне теперь не хочется плакать каждый раз, и вам советую». «Боюсь даже представить, что он со мной сделает». Лиана испуганно взглянула на плаксу. «Не бойся». Дальнейшие слова плаксы потонули в грохоте обвала. Впереди нас овраг делал резкий поворот, глубина его в этом месте достигала метров двадцати. Стена, до которой нам оставалось всего ничего, вдруг рассыпалась, обнажив большой проход. Послышалось стрекотание, исходящее из глубины норы. Через несколько секунд из прохода показалась кошмарная морда насекомого, увеличенного в сотни раз. Круглая голова с метровым жалом и фасеточными глазами уставилась на нас с высоты пяти метров. Четыре жвала быстро шевелились, издавая то самое стрекотание. С их острых концов на землю падали крупные зеленые капли, прожигая глубокие дыры. Голова покоилась на громоздком корпусе, обладающем несколькими ногами. С многочисленными суставами ансамбль дополняли две массивные рачи-клешни. Позади виднелись три скорпионе хвоста. Они нервно дергались в разные стороны, готовые в любую минуту пробить насквозь любого из нас. Самое время не бояться, кивнул я. Скорпион перегородил нам дорогу, но пока не нападал чего-то ожидая. Мы тоже обдумывали ситуацию. В норе послышалось еще какое-то движение, и вскоре из нее во враг хлынул поток мелких скорпиончиков. Хотя, если приглядеться, не таких уж и мелких, каждый был размером с кошку. «Отступаем, Плакса, сможешь отсечь мелкую живность от главного!» — крикнул я. «Он далеко не достану». «Хорошо, стой рядом, зря пока силы не трать. Лиана готова, ты первая начинаешь, как всегда». «Я в порядке, Женя». Она собралась и что-то сделала со своим ранцем, он разделился за спиной на четыре части, и у каждой из них появилось по три отверстия. Не знал, что он так может, Лиана тем временем сгорбилась и пригнула голову. «А сейчас пулеметчик Ганс прокрутит вам свежие диски. Огонь!» «Вот зараза, что у нас своих пулеметчиков нет!» Из ранца стартовало сразу 12 ракет, они застыли на мгновение, поднявшись над оврагом, и синхронно рухнули на ползущий ковер мелочи. Каждая ракета накрыла около 40 квадратных метров, тем самым перекрыв овраг полностью и устроив огненный апокалипсис перед нами. Плакса без напоминания подняла прозрачную стену между маленькими шкварчащими скорпиончиками и нами. Двенадцать взрывов по количеству ракет расплескали на палм по питомцам Скорпиона. Жуткая температура мгновенно испепелила весь его выводок. Виска, рев, огонь, фрагменты тел, долетающие даже до нашей стены. Все это нас порадовало, а Скорпиона привело выступление. Неплохо получилось. Единственное, что я понял, Леона осталась без ракет в результате такого маневра. Теперь папашка был на нашей совести, моей и Кобры. Оставшись без группы подтанцовки, Скорпион совсем озверел и кинулся к нам, не замечая магмы, куда он попадал своими лапами. Стрек от издаваемый жвалами усилился, он приподнял голову, неся жало на своей голове, как древний рыцарь копье. Всю дорогу меня не покидало чувство, что я чего-то не понимаю, и вот сейчас до меня дошло, как Скорпион собирался поглощать свою добычу, ответ пришел буквально сразу. Чуть ниже груди на приподнятом корпусе разошлась вертикальная щель почти во всю длину. Также показались и острые зубы и самопасть. Строение этой пасти на шести ногах и трех хвостах я щел весьма разумным. Пасть и сразу за ней желудок, ничего лишнего. «И нам мучений меньше, а чтобы разделать добычу, у Скорпиона имелся полный набор необходимых инструментов, жевала клешни хвосты. Кобра, стоявшая справа от меня, исчезла и тут же показалась позади элиты. С бешеной скоростью работая лапами, она почти сразу оторвала ему один из хвостов. С ревом Скорпион развернулся с целью разобраться с неожиданной проблемой, возникшей в кормовой части». Кобра исчезла прямо перед щелкнувшей клешней. Скорпион завертел своей громадной головой в поисках химеры, но никого не нашел. Пока он отвлекся на поиски, я решил, что и мне пора. О, «Одер!» Я пулей сорвался с места и уже через секунду был рядом с ним. Два оставшихся хвоста застыли на месте и не двигались относительно меня. Неужели мне повезло с элитой или это последствие недавно принятой красной жемчужиной? Особо не вдаваясь в подробности, я толкнулся от земли и взлетел вверх, зацепившись руками за хвост. Я не хотел отрывать ему еще один и терять на этом время. В моих планах было пробить ему споровый мешок и покончить с ним сразу. Пробежав по мерзкой спине Литника и чуть не поскользнувшись, я застыл в изумлении. Стоял и смотрел, тупо уставившись на загревок, где, по идее, у него должен был расти интересующий меня орган, и не понимал, почему я его не вижу. А время шло, к такому повороту событий я был не готов. Уже на автомате активировал имплант и окутался плазмой. Голова защитника была задрана высоко, и ударив по спине, я понял, что не отделю ее от туловища, и, сплюнув от злости, ему на затылок прыгнул вниз. Время у меня оставалось мало, и я не нашел ничего лучшего, как рубануть по клешне. Массивная клешня нехотя отделилась от тела, вокруг замигала красным, а я в итоге слил дар не пойми куда. По прибытии в реальный мир у меня все еще работал имплант, и я, не раздумывая, подрубил скорпиону ближайшую лапу. Раздался глухой рев, скорпион попытался атаковать меня второй клешней, но уж очень медленно. С легкостью я поднырнул под нее, уходя от удара, и тут с ужасом увидел, как сверху на меня летит жало. Оно, оказывается, могло увеличиться в размерах, телескопически выдвигаясь. Когда оно уже было в метре от меня, я рванулся влево, перекатившись по земле и чудом ушел от удара. Голова сжала, вновь пошла наверх, готовясь ударить еще раз. Я вскочил на ноги, ожидая удара сверху и сбоку. Возможно, повторить такой трюк у меня еще раз не получится. В этот момент в игру опять включилась кобра и напала на еще один хвост. Скорпион издал недовольный рев и начал разворачиваться к ней. Не дожидаясь, я нанес удар пылающей рукой по второй клешне. Плазма с легкостью перерезала хитин, оставив животное без клешней. Чем он теперь будет ковыряться в носу? Скорпион на пяти ногах, истекая кровью, рванулся от нас бежать. Мы издали победный клич с коброй, она, правда, пропустила удар и оставшийся в живых хвост отбросил ее метров на десять. Скорпион, скорее всего, напутал с направлением и побежал к нашим. Лиана начала лихорадочно отстреливаться, запасной ранец, снятый со второго костюма, череп с папашей Кацем так и не успели ей поменять и только тащили его. Элитник два прыжка достиг их и, не останавливаясь, ударил знахаря своим телескопическим жалом прямо в живот. Попаден ему в грудь, наверное, папаша Кац тут же бы исклеял ласты. Рана размером в кулак зияла в животе знахаря, сам он согнулся, упав на бок. Судорожно пытаясь закрыть сквозную рану на животе, папаша кат зажал ее ладонями. Скорпион решил добить его и снова поднял голову. В этот момент мы все же догнали его. Кобра, совершая просто героические прыжки, оказалась у него на голове, пробежав по спине, и изо всех сил начала бить по его глазам, пытаясь ослепить чудовище. Я же ударился снизу в основание головы. Пылающий кулак с легкостью пробил тело. Мне даже показалось, что там пустота, настолько легко зашла рука. Скорпион странно дернулся, и в тот же миг зашатался и упал, едва не придавив меня. «В чем дело?» Не понимая, как это произошло, я стоял над поверженной элитой и смотрел на свои пылающие руки. Неужели у этой гадины споровый мешок был глубоко внутри? Я припомнил огромного червяка, у того так же мешок оказался на глубине метра. Пока Наташа нашла его, семь потов сошло. Я сделал несколько надрезов, пока не закончилось действие импланта, но доставать содержимое спорового мешка такими руками побоялся. Плазма сожжет все без разбора, пусть уж кобра достает, а сам, обижав тушу скорпиона, бросился к знахарю. «Плохо дело?» — спросил я папашу Каца, тот только кивнул. Из глаз его брызнули слезы, я даже себе представить не мог, какую боль он сейчас испытывает и не теряет при этом сознание. «А почему?» «Ты можешь снять боль? Не отрубайся, Изя!» «Не, сам себе не могу!» Изикат сморщился от боли, как чернослив. «Я не знаю, почему. Спек у меня в левом кармане. Кали!» Немешко я вколола ему лайт спек. Вокруг нас стали собираться остальные. Плакса не плакала, но стояла с каменным лицом над папашей кацам. После укола ему полегчало, и под его руководством Лиана с Коброй начали перевязку. Рана оказалась не сквозная, как мне показалось изначально, но все равно выглядела она ужасно. Неизвестно, где скорпион ковырялся своим жалом и сколько бактерий на нем было. Папа шакас чертыхался, но после того, как самая сильная боль ушла, смог заняться сам собой. Замерев, он закрыл глаза и знаками попросил не трогать его. В таком состоянии он находился несколько минут, после чего очнулся и взглянул на мир по-новому. Мы выдохнули, ему стало легче. Вообще знахари самый живучий народ, ведь вылечить самого себя намного проще. Все твои директивы выполняются тут же, ресурсы тоже под рукой, а учитывая дарованный улем регенерации, у них это получается лучше всего». Папа Кэт после получасового лечения подкрепился красной жемчужиной и выпил литр крепкого живчика. Щеки его порозовели, и он впал в забытье. «Кайфует, старичок», — заключила Лиана. «Не хочешь так же покайфовать?» — выкрикнула страдающая плакса со слезами на щеках. «Э, «Все нормально, он жив. Вот увидите, он через пару часов встанет и снова нажрется в хлам». Заверил ее череп, так собственно и произошло.